«Это аттракцион при дороге. Один из лучших. А значит, место силы». «Повтори-ка». «Очень просто», — объяснил среда. «В других странах за прошедшие годы люди распознавали места силы. Иногда это естественный утес или что-то еще. Иногда просто место, ну, какое-то особенное. Люди знали, что в них происходит нечто важное» что это как бы фокусная точка или канал, окно вымманентное. И потому они строили там святилища и соборы, или возводили кольца стоячих камней, или... Ну, суть ты понял. — Церквей по всей Америке полно, — сказал Тень. — Да, в каждом городе, иногда в каждом квартале. И в этом контексте они столь же значимы, как приемные дантистов. Нет, в США люди, во всяком случае некоторые, еще чувствуют зов. Ощущают, как что-то зовет их из трансцендентной пустоты и откликаются тем, что строят из пивных бутылок модель городка, в котором никогда не были. Или ставят гигантский приют для летучих мышей в той части страны, которую летучие мыши традиционно отказываются посещать. Аттракционы у дороги. Людей тянет к местам, где, будь они в других частях света, они распознали бы ту сторону своей души, которая поистине трансцендентна. А в результате публика покупает хот-доги и разгуливает, испытывая удовлетворение на уровне, который не в силах описать, а под ним еще более глубинное недовольство. Ну и сумасшедшие же у тебя теории. «Ничего тут нет теоретического, молодой человек», — возразил Среда. «Уж ты это должен был это сообразить?» Была еще открыта только одна билетная касса. «Через полчаса продажа билетов закончится», — сказала девушка в окошке. «Понимаете, нужно как минимум два часа, чтобы все обойти». За билеты Среда заплатил наличными. «Где тут скала?» — спросил Тень. «Под домом», — отозвался Среда. «А где дом?» Вместо ответа Среда приложил палец к губам, и они пошли вперед. Пианола где-то наигрывала мелодию, которой полагалось быть, вероятно, болеро Равеля. Более всего, дом походил на холостяцкий особняк, перестроенный по моде шестидесятых в геометрическом стиле. Обнаженная кладка стен, множество лестниц и переходов, Повсюду пушистые ковровые дорожки и роскошно-безобразные настольные лампы с цветными витражными абажурами, напоминающими шляпки мухоморов. За пролетом винтовой лестницы оказался еще один набитый безделушками зайчик. — Говорят, его построил злой близнец Фрэнка Ллойда Райта, — сказал Среда. — Фрэнк Ллойд Ронг! Он усмехнулся собственной шутки. «Я видел такую надпись на футболке», — ответил тень. Снова вверх-вниз по лестницам, и они оказались в длинном-предлинном зале со стенами сплошного стекла, который подобно игле выступал над голой черно-белой землей в сотни футов под ногами. Тень смотрел, как кружится и падает снег. «Это и есть дом на скале?» — недоуменно вопросил он. «Более или менее». Это зал бесконечности. Часть самого дома, хотя и был пристроен позднее. Если уж на то пошло, молодой человек, мы не видели еще и малой части чудес этого заселения. — По твоей теории выходит, — сказал тень, — что самое священное место Америки — это уолт дисней world Нахмурившись, среда погладил бороду. Уолл Дисней купил несколько апельсиновых рощ во Флориде и построил вокруг них туристический городок. Никакой магии там нет. Впрочем, в первоначальном Диснейленде могло быть что-то настоящее. Возможно, пусть извращенное и недоступная, магия там все же была. Но некоторые местности Флориды полны истинной магии. Нужно только уметь их увидеть. Что до русалок Уики-Вачи... «Иди за мной, нам сюда».